Лето 2018 года. Глава шестая. Я сидела на краю кровати, уставившись на телефон в руке, а секунды утекали. Телефон Сэдди, который так и не нашла полиция. Телефон Сэдди, предположительно утонувший в океане, вылетевший из ее руки в момент падения или заброшенный вдаль за мгновение до него. Если в ту ночь Сэдди была одна — Как ее телефон попал сюда? Теперь, представляя мигающие точки в окне сообщения, я мысленно видела окончательный текст. «Помоги мне!» Где-то в глубине дома скрипнула половица. Я вскочила, сердце заколотилось. «Эй, вери, ты здесь?» Сунув телефон в задний карман, я вышла из комнаты в короткий коридор. Посреди прихожей у передней двери стоял Коннор и ждал ответа, глядя вверх в сторону лестницы а протянул он, обернувшись ко мне. Ам, привет! Я никак не могла сориентироваться. В заднем кармане у меня лежал телефон, передо мной стоял Коннор, и мы оба находились в доме, где были все вместе, когда она умерла. Меня застали врасплох, потому что наши с Коннором отношения вышли из той стадии, когда мы постоянно общались или искали встреч друг с другом. И вот теперь он стоял передо мной и, казалось, сам не понимал, что он здесь делает. Он был одет для работы в джинсы и красную тенниску с логотипом компании «Харлоу» на груди слева. В любом виде Коннор всегда напоминал мне океан. Его голубые глаза поблескивали так, словно он слишком долго щурился на солнце. На ладонях остался налет от соленой воды. Кожа загорела вдвое сильнее, чем у кого бы то ни было — «За время пребывания в море, где получаешь двойную порцию солнца, одну сверху, другую, отраженную от воды». За летние месяцы его каштановые волосы выцветали прядями, выбиваясь из-под кепки. Он всегда был худым, скорее жилистым, чем сильным, и черты его лица заострились уже к тому времени, как мы перешли в старшие классы. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я. Он ответил не сразу просто стоял между мной и входной дверью, разглядывая меня. Я знала, что он видит. Строгие брюки, элегантные туфли и блузка без рукавов превратили меня в другого человека с иной ролью. А может, все дело было в том, что я застыла как вкопанная, не зная, как быть дальше, словно что-то скрывала. В голове звучали давние вопросы детектива. А что насчет Конора Харлоу? Вы заметили, в каком состоянии он был прошлым вечером? Коннор нахмурился, словно догадался, о чем я думаю. «Извини», — сказал он, — «дверь была открыта. Я видел твою машину возле мини-отеля, когда приехал с доставкой. Мистер Силва рассказал мне, что стряслось. Здесь все в порядке?» Он обвел взглядом нижний этаж. Все в целости. Молодняк?» Я нерешительно кивнула, но не была в этом уверена. «Мне казалось, мы убеждаем в чем то самих себя». Если бы не только что найденный телефон, объяснение казалось бы самым логичным, слишком хорошо знакомым нам, всем живущим здесь. Вне сезон мы сталкивались с проблемой молодежи, с проблемой наркотиков, с проблемой скуки, с неизбежной экзистенциальной проблемой. Мы были готовы на все, чтобы скоротать здешнюю зиму. И если зимняя проблема переросла в летнюю, значит, со временем она усугубилась». В мертвый сезон все мы заглядывали в чужие дома. Из любопытства, скуки, в стремлении искушать судьбу. Из желания посмотреть, насколько далеко мы сможем зайти и многое или нам сойдет с рук. Мы с Коннором знали все это так же хорошо, как и остальные. Однажды, давным-давно, зимой, мы с ним и с Фейт стояли возле дома Ломонов. С плеч Конора я забралась на балкон второго этажа чтобы проникнуть в дом через окно большой спальни, которое забыли запереть. Мы ничего оттуда не взяли. Нам просто было любопытно. Фейт открыла холодильник, морозильник, шкафчики в ванной, ящики письменного стола. Все пустые. Ее пальцы оставили следы на каждой поверхности, мимо которой она проходила. Коннор блуждал по комнатам пустующего дома, ни к чему не прикасаясь, но словно закладывая увиденное в память. А я застряла в гостиной, застыв перед снимком на стене над диваном, уставившись на семью на этом снимке. Мать и дочь, белокурые и тонкие, отец и сын, волосы заметно темнее, одинаковые глаза, ладонь на плече каждого ребенка, четыре фигурки из набора, все с улыбками и дюнами Брейкер-Бич на заднем плане. Ближе всех ко мне была Сэдди Ломан — Я подошла почти вплотную, вглядываясь в детали. Кривоватый верхний клык, который еще не исправили. Мне представлялось, как ее мать подносит щипцы для завивки к ее прямым, как палки волосам. Как фотограф ретуширует мелкие изъяны, и веснушки пропадают с ее кожи. Конор, наконец, сделал круг по дому и застал меня перед семейным портретом в гостиной. Толкнул меня плечом, шепнул на ухо. «Сваливаем отсюда». «Меня здесь прямо жуть берет!» Сейчас он стоял у противоположной стены комнаты, а я по-прежнему не понимала, что он здесь делает. И почему его так заинтересовало проникновение в дом, сдающийся в аренду, если из него ничего не пропало? «Кем бы они ни были, попали они в дом через это окно», сказала я, передергиваясь в ознобе. «Замок не держит». На миг он встретился со мной взглядом, словно на него тоже нахлынули воспоминания. «Дать тебе номер ремонта окон?» «Нет, у меня есть». Я уставилась на окно, представляя себе лицо Коннора, каким видела его той ночью, раздробившимся в трещинах стекла, застрявшим в моей памяти. «Ты помнишь, как оно разбилось в ту ночь, когда погибла седи От ее имени он вздрогнул и поспешно потер щетинистую щеку, чтобы скрыть это. «Не уверен». Видел только, как в доме с другой стороны стояла девчонка и осматривала стекло. Подружка Паркера Ломана. Лус, подсказала я. Казалось, она следила за каждым моим шагом в туалета Он пожал одним плечом. Она казалась такой встревоженной, что я, честно говоря, решил, что она его и разбила. «А что?» «Да нет, ничего. Просто задумалась. Потому что телефон седи лежал у меня в кармане» и теперь все окончательно запуталось. Я затаила дыхание, желая, чтобы он ушел, не успев обратить внимание на мои руки, которые я прижимала сбоку к ногам, чтобы они не тряслись. Но Коннор медленно прошелся по комнате, блуждая взглядом по окнам, мебели, стенам. «Я помню ее, сказал он, указав на картину на одной из стен. Это была копия картины, написанной по снимку, который сделала моя мать с лодки отца Коннора однажды осенним вечером до аварии. Мы тогда учились в средней школе, нам было лет 13, наверное. На выходе из бухты она принялась делать один снимок за другим, фотографировала берег, пока вечер сменялся сумерками, а они — темнотой. Дома на побережье уже не были освещенными и приветливыми, оказались страшными черными тенями, стоящими на страже ночи. Мама продолжала делать снимки всякий раз, когда свет менялся, и так до тех пор, пока не стемнело полностью, так что я больше не видела теней, не могла отличить море от суши и от неба, потеряла всякое чувство ориентации в пространстве, перегнулась через борт и меня вырвала. «По-моему, детям уже достаточно, Лина!» — со смехом заметил мистер Харлоу. На картине мама пыталась передать те же ощущения, делая бесконечные эскизы в своей мастерской. Окончательный вариант в синей и серой гамме запечатлел момент между сумерками и ночью. Серый цвет воды бледнел в сравнении с темнотой утесов и исчезал в синеве ночи, как будто можно было взять изображение в руки и встряхнуть, возвращая в фокус. Много лет спустя я распечатала ее копии и повесила их на стены гостиных каждого дома, за которым присматривала. Мамина частица присутствовала во всех домах Ломанов, и об этом не знал никто, кроме меня. Я смотрела на ее картину, не отрываясь, и с трудом сдерживала порыв так и поступить — протянуть руку и схватить ее. Мне хотелось удержать этот момент и встряхнуть, чтобы придать ему фокус, дотянуться сквозь время и вцепиться Сэдди в руку. Пока не нашли записку Сэдди, вопросы детектива Коллинза раз за разом возвращались к Коннору Харлоу, хоть его алиби и подтвердилось. Он был на вечеринке, никто не видел, чтобы он отлучался. И все-таки его заметили вместе с Сэдди ранее на той же неделе. Сэдди никому об этом не рассказывала, как и Коннор, насколько мне было известно. «Ты виделся с ней тем вечером, Коннор?» — спросила я, пока он смотрел куда-то в сторону. Он замер, его спина закаменела. «Нет» ответил он, точно зная, что я имею в виду. Я не встречался с ней ни тем вечером, ни когда-либо еще. Так я и объяснил полиции много раз. Злясь, Коннор понижал голос. Его дыхание замедлялось, словно его организм переходил в некое первобытное состояние, экономя силы для удара. «Вас видели вдвоем?» Я вспомнила, что Грег Рэндалф говорил о Сэди и Конноре, выходящих из его лодки. «Не надо врать ради меня!» Будто теперь, по прошествии семи лет, между нами еще осталось хоть что-то, с чем требовалось обращаться бережно. Он медленно обернулся. «Я бы не решился. Какой в этом смысл?» Я различала напряжение в контурах его плеч в том, как он стиснул зубы, но не могла думать ни о чем, кроме списка, который детектив Коллинс положил передо мной имена и время прибытия, и то, что вписать время для Коннора я не смогла. Когда ты пришел на вечеринку в тот вечер?» Он переступил с ноги на ногу. «Зачем ты это делаешь?» Я покачала головой. «Вопрос нетрудный. Ты ведь наверняка уже ответил на него полиции». Он уставился на меня в упор, вспыхнувшими глазами. «В девятом часу», — бесстрастно выговорил он. «Ты была в кухне с той девчонкой, Слуз». Он отвел взгляд в сторону кухни. Висела на телефоне. «Я прошел мимо тебя». Я закрыла глаза, пытаясь вызвать в памяти ощущение его близости. Телефон прижат к уху, слышны бесконечные гудки. В тот вечер я сделала лишь один звонок. Сэди. Но она не ответила. «Знаешь...» — продолжал он, прищурившись. «Я ждал этих вопросов от полиции и даже от Ломанов. Но такого...» он осекся. «Она покончила с собой, Эйвери». «Может, и не стоило нарушать молчание между нами, потому что все, что мы могли сказать, неизбежно вело туда, куда ни одному из нас не хотелось попадать». Он покачал головой, подумав о том же. «Ну что ж, неплохо было пообщаться». Скрестив руки на груди, я смотрела, как он выходит из дома и идёт к своему фургону для доставки, припаркованному на подъездной дорожке. С порога я увидела, как заколыхались поспешно задвинутые тюлевые занавески в доме напротив, через улицу, в закатном приюте. За занавесками я различила тень. Единственная фигура стояла неподвижно, наблюдая, как я запираю переднюю дверь дома, обхожу его, направляясь к дорожке между деревьями и удаляюсь по ней, скрываясь из виду. Опаснее всего в Литтл Полагать, что ты не заметен, что тебя никто не видел.